присутствие которого он не переставал ощущать в продолжении всей своей жизни, теперь для него близкое и по той странной легкости бытия, которую он испытывал, почти понятное и ощутимое. Прежде он боялся конца. Он два раза испытал это страшно мучительное чувство страха смерти –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 Это что-то ужасное, с другой стороны, уже надавливая, ломится в нее. Что-то нечеловеческое, смерть, ломится в дверь, и надо удержать ее. Он ухватывается за дверь, напрягает последние усилия. Запереть уже нельзя, хоть удержать ее, но силы Его слабы, неловки.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 что на них не действовала внешняя страшная сторона смерти, и они не находили нужным растравлять свое горе. Они не плакали ни при нем, ни без него, но и никогда не говорили про него между собою. Они чувствовали, что не могли выразить словами того, что они понимали».